Глава 29 Узкая зала, в которой курили и закусывали, была полна дворянами. Волнение все увеличивалось, и на всех лицах было заметно беспокойство. В особенности сильно волновались коноводы, знающие все подробности и счет всех шаров. Это были распорядители предстоящего сражения. Остальные же, как рядовые, пред сражением, хотя и готовились к бою, но покаместь искали развлечений. Одни закусывали, стоя или присев к столу, другие ходили, куря папиросы, взад и вперед по длинной комнате и разговаривали с давно невиденными приятелями. Левину не хотелось есть, он не курил сходиться со своими, то есть с Сергеем Ивановичем, Степаном Аркадьевичем, Свияжским и другими не хотел, потому что с ними вместе в оживленной беседе стоял Вронский в шталмейстерском мундире. Еще вчера Левин увидал его на выборах и старательно обходил, не желая с ним встретиться. Он подошел к окну, и сел, оглядывая группы и прислушиваясь к тому, что говорилось вокруг него. Ему было грустно, в особенности потому, что все, как он видел, были оживлены, озабочены и заняты, и лишь он один со старым-старым беззубым старичком во флотском мундире, шамковшим губами, присевшим около него, был без интереса и без дела. «Это такая шельма!» «Я ему говорил, так нет, как же!» «Он в три года не мог собрать!» Энергически говорил сутуловатый невысокий помещик с напомаженными волосами, лежавшими на вышитом воротнике его мундира, стуча крепко каблуками, новых, очевидно, для выборов надетых сапог. И помещик, кинув недовольный взгляд на Левина, круто повернулся. — Да, нечистое дело, что и говорить, — проговорил тоненьким голоском маленький помещик. Вслед за этими целая толпа помещиков, окружавшая толстого генерала, поспешно приблизилась к Левину. Помещики, очевидно, искали место переговорить так, чтобы их не слышали. — Как он смеет говорить, что я велел украсть у него брюк! Он их пропил, я думаю. Мне плевать на его княжеством. Он не смей говорить. Это свинство. Да ведь позвольте. Они на статье основываются, говорили в другой группе. Жена должна быть записана дворянкой. А черта мне в статье. Я говорю по душе. На то благородные дворяне. Имей доверие. Ваше превосходительство. Пойдем коньячку. Другая толпа следом ходила за что-то громко кричавшим дворянином. Это был один из трех напоенных. — Я, Марь Семен, не всегда советовал сдать в аренду, потому что она не выгодает, — приятным голосом говорил помещик с седыми усами в полковничьем мундире старого генерального штаба. Это был... Тот самый помещик, которого Левин встретил у Свияжского. Он тотчас узнал его. Помещик тоже пригляделся к Левину, и они поздоровались. Очень приятно. Как же, очень хорошо помню. В прошлом году у Николая предводителя. — Ну, как идет ваше хозяйство? — спросил Левин. Да все так же, в убыток, с покорной улыбкой, но с выражением спокойствия и убеждения, что это так и надо, отвечал пометчик, останавливаясь подли. — А вы как же в нашу губернию попали, — спросил он, — приехали принять участие в нашем государственном перевороте, — сказал он твердо, но дурно, выговаривая что-то по-французски. Вся Россия съехалась. И камергеры, и чуть не министры. Он указал на представительную фигуру Степана Аркадьевича в белых панталонах и камергерском мундире, ходившего с генералом.